Часть 2. Даже верхушка НКВД, знавшая коварство и безжалостность Сталина, была поражена той звериной ненавистью, какую он проявлял в отношении старых большевиков, особенно Каменева, Зиновьева и Смирнова. Его гнев не знал границ, когда он слышал, что тот или иной заключенный держится твердо и отказывается подписать требуемые показания. В такие минуты Сталин зеленел от злости и выкрикивал хриплым голосом, в котором прорезался неожиданно сильный грузинский акцент. «Скажите им», — это относилось к Зиновьеву и Каменеву, «что бы они ни делали, они не остановят ход истории. Единственное, что они могут сделать, это умереть или спасти свою шкуру. Поработайте над ними» пока они не приползут к вам на брюхе с признаниями в зубах. На одном из кремлевских совещаний Миронов в присутствии Ягоды, Гая и Слуцкого докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда, Пикеля и Каменева. Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление. Мало надежды, что удастся его сломить. — Так вы думаете, Каменев... — Не сознается? — спросил Сталин, хитро прищурившись. — Не знаю, — ответил Миронов. — Он не поддается уговорам. — Не знаете? — спросил Сталин с подчеркнутым удивлением, пристально глядя на Миронова. — А вы знаете, сколько весит наше государство со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом? Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не понимая, куда он клонит. «Подумайте и ответьте мне», — настаивал Сталин. Миронов улыбнулся, полагая, что Сталин готовит какую-то шутку. Но Сталин, похоже, шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно. «Я вас спрашиваю, сколько все это весит?» — настаивал он. Миронов смешался. Он ждал, по-прежнему надеясь, что Сталин сейчас обратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор, ожидая ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику, на экзамене сказал неуверенно. — Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это из области астрономических величин. — Ну, а может, один человек? «Противостоять давлению такого астрономического веса?» — строго спросил Сталин. «Нет», — ответил Миронов. «Ну так и не говорите мне больше, что Каменев или кто-то другой из арестованных способен выдержать это давление. Не являйтесь ко мне с докладом, — заключил Сталин, — пока у вас в портфеле не будет признания Каменева». После этого Слуцкий доложил, как продвигается дело со Смирновым. Слуцкий тоже получил соответствующее внушение. Сталин в этот день был определенно не в духе. Когда совещание уже близилось к концу, Сталин сделал знак Миронову подойти поближе. — Скажите ему, Каменеву, что если он откажется явиться на суд, мы найдем ему подходящую замену его собственного сына, который признается суду, что по заданию своего папаши готовил террористический акт против руководителей партии. Скажите ему, мы имеем сообщение, что его сын вместе с Рейнгольдом выслеживал автомобили Ворошилова и Сталина на Можайском шоссе. Это сразу на него подействует».